Уважаемые радиослушатели, вы настроены на волну радио «Голос мира». И сейчас мы рады предложить вашему вниманию чтение книги «Подарок Гедёны. Часть третья». Гидиона наблюдала за мужчиной с открытым от удивления ртом. Когда он ушел, она бросила отчаянный взгляд на родителей. Глубокая боль в глазах дочери нанесла Брайну такую сильную рану, как никогда раньше. Родители поспешили к дочери и дружно заключили ее в свои объятия. — Дорогая, мне так жаль! — Патриция поцеловала девочку в щеку и вытерла скатившуюся слезинку. Брайан только крепко стиснул дочь в своих объятиях, так как не мог в этот момент произнести ни слова. «Боже, как ты мог позволить этому случиться!» После всех ее усилий! Он закрыл глаза и положил свою голову на маленькую головку дочери. «Он даже не открыл его». Тихо произнесла Гидиона, стараясь сдерживать накатывающиеся на глаза слезы. Никакой истерики или громких рыданий. Просто тихая боль маленькой девочки, чье сердце было разбито. В этот момент Брайан вдруг заметил то, что не хотел видеть прежде. У Гидионы под глазами опять появились темные болезненные круги. Девочка выглядела такой усталой и слабой, а когда Брайан потрогал ее голову, у него перехватило дыхание. У девочки была высокая температура. — О, Боже! Только не это! Не допусти, чтобы она снова заболела! Брайан попытался сосредоточиться и не паниковать. — Ты сделала все правильно, дорогая! — заверил девочку отец, поглаживая ее по голове. Ты сделала все, что было в своих силах. — Но, папа, я просила у Бога чуда. Я думала, что если я подарю Эрлу рождественский подарок, он снова поверит. Гедеона отступила и вопросительно заглянула в глаза отца, затем матери. — Почему же мой план не сработал? Этот вопрос продолжал висеть в воздухе всю ночь, и такое настроение могло испортить приближающееся Рождество. Но грубое поведение Эрла поблекло по сравнению с новостями, которые они получили два дня спустя. — Я очень сожалею, — сказал доктор, попросив Гедеону подождать в смотровой комнате, пока он говорил с Брайном и Патрицией в офисе. Гедиона чувствовала себя так плохо этим утром, что Патриции пришлось взять выходной день. Рак снова прогрессирует, еще хуже, чем прежде, более агрессивно. Я считаю, что ребенка надо немедленно госпитализировать. Положить ее в больницу? Брайну вдруг стало трудно дышать. Только не это. Это несправедливо. Только не Гидиона. Его руки и ноги вдруг занемели, а комната начала кружиться. Услышав эту ужасную новость, стоявшая рядом Патриция начала плакать. Доктор заглянул еще раз в лежащую на столе открытую историю болезни девочки и объяснил ситуацию. Ее младший брат идеально подходит для пересадки костного мозга. Учитывая скорость, с какой прогрессирует болезнь, «Я думаю, что необходимо срочно сделать эту операцию». «Да...» — тяжело вздохнул в ответ Брайан. Он встал и подошел к офисному окну. «Как же мы сможем оплатить все необходимые процедуры?» Он повернулся и внимательно посмотрел на доктора. «Ведь у нас нет страховки. Вы знаете это?» «Да, я знаю», — сказал доктор, при этом скрестив руки на груди. «Я знаю вашу нелегкую ситуацию, и, посоветовавшись с руководством больницы, мы решили, что можем сделать операцию за двадцать пять тысяч долларов. Это гораздо ниже начальной стоимости, господин Мерсер». Он на секунду замолчал, а затем продолжил. «Мы могли бы начать необходимые процедуры, получив хотя бы половину денег». «Двадцать пять тысяч долларов?» Вырвался изнутри Брайена громкий звук, больше похожий на рыдание, чем на смех. — Сэр, у меня нет двадцати пяти тысяч долларов. — А есть ли какой-нибудь другой путь? — спросила Патриция. — Что мы можем сделать, чтобы заработать деньги? — Ну, есть некоторые идеи. Доктор протянул матери брошюру. «Вы можете устроить мероприятие по сбору средств. Много семей делают это, чтобы собрать необходимые для пересадки деньги». «А если мы не сможем собрать достаточную сумму?» «Мы немедленно начнем химиотерапию, точно так же, как и прежде». В ответ доктор только развел руками. «Если нам повезет, у девочки может снова начаться улучшение». «Если это произойдет, доктор, то удача не будет иметь к этому никакого отношения», — заметила Патриция, бережно прижав к груди информацию о сборе средств. Брайан вдруг заметил в глазах жены такую решительность, которой никогда не видел в ней прежде. Она встала и направилась к двери. «Мне надо быть рядом с Гедеоной». Когда Патриция ушла... Брайан посмотрел доктору прямо в глаза. «Будьте со мной предельно откровенны, доктор. Насколько плохо обстоят дела?» Задал он прямой вопрос. «Гедеона нуждается в пересадке господин Мерсер». Доктор на мгновение запнулся, и Брайан догадался, что он размышляет, сказать всю правду или нет. Наконец доктор тихо вздохнул и покачал головой. У нее осталось совсем мало времени. Гедеона молча наблюдала за тем, как медицинские работники обустраивали все необходимое в комнате, где находилось сразу несколько медсестер. Одна брала у нее из вены кровь, другая подключала мониторы, а третья ставила капельницу. Через тридцать минут они подключили ко второй руке Гедеоны еще один пакет с жидкостью. В нем содержались химикаты, разрушающие маленькое тело девочки. Но, возможно, если Бог обратит свой взор на них, они все же помогут ей освободиться от раковых клеток. Но Бог... Позволил Раку возвратиться, и он не сделал многого, чтобы помочь Гедеоне преподнести сюрприз Эрлу. Зачем просить у него помощи теперь? Когда медсестры ушли, Брайан и Патриция подвинулись поближе к Гедеоне. Патриция склонилась над кроватью дочери и поцеловала ее в лоб. — Как ты себя чувствуешь, дорогая? У Гедеоны был грустный, подавленный взгляд. «Я не хочу оставаться здесь», — сказала девочка, глядя на окружающие ее со всех сторон мониторы. «Разве они не могут делать эти процедуры дома, как это было в прошлый раз?» Брайану хотелось сорвать все эти иголки и сказать дочке, что врачи ошиблись, что у нее всего лишь небольшая простуда — с которой она быстро справится. Он сжал зубы и заставил себя улыбнуться. — Ты не останешься здесь надолго, Гедеона, всего лишь на несколько дней. Он взял ее тонкие пальчики в свои руки. — Один из нас будет здесь с тобой, пока ты не вернешься домой. Хорошо? — Хорошо. Ее голос был медленным и усталым. «Но мне так хочется узнать кое о чем». «О чем, дорогая?» — спросил отец. Брайн не мог даже представить, какие вопросы сейчас возникали в этой маленькой головке. «Почему она? Почему это произошло именно сейчас? Почему, когда казалось, что все складывается довольно хорошо?» Но, конечно, все эти серьезные вопросы — были ничем в сравнении с одним очень тяжелым вопросом, не дающим ему покоя ни на минуту со времени их последней встречи с доктором. Как им найти деньги на операцию? Патриция провела пальцами по волосам Гедеоны. — Что тебя волнует, любимая? Скажи нам. — Мне жаль, что я не могу узнать она посмотрела в окно. «Открыл ли Эрл мой подарок?» вышел из миссии, он уже миновал, по крайней мере, сто мусорных баков. Каждый раз, проходя мимо, он уговаривал себя вытащить из куртки бумажный пакет, который ему дала девочка, и выбросить его подальше, швырнуть его в кучу с гниющими отбросами пищи, мокрыми листками бумаги и пустыми бутылками. Мужчине хотелось поскорее забыть обо всем происшедшем этим вечером так же, как он забыл обо всем остальном. Каждый раз он так и не решался сделать это. Глупый ребенок! Зачем ей вообще взбрело в голову преподносить ему подарок? Эрл давно оставил в прошлом все эти никому не нужные эмоциональные всплески желание заботиться о ком-то или принимать заботу других людей. В этот момент он должен был размышлять о том, каким способом лучше уйти из жизни, а не беспокоиться о том, что делать с каким-то рождественским подарком. Эрл бродил по глухому переулку. Все это происходило в воскресный день, за три дня до Рождества». Если бы Эрл не был так озабочен, то к настоящему времени он, возможно, был бы уже мертв. Вместо этого, совершенно против его желания, подарок оказал на Эрла определенное влияние. Может быть, на него так подействовали детские рисунки на измятом коричневом бумажном пакете или неровно начерченные посередине бумаги буквы, составляющие его имя. Каким-то образом это напомнило пожилому человеку о той жизни, какую он вел раньше. И это раздражало его больше всего, так как Эру категорически не хотел вспоминать о прошлом. Без красных перчаток все в его жизни было кончено. Он больше не видел смысла в дальнейшей жизни, не было никакой надежды. Никакой истории, никакой семьи, о чем можно было бы мечтать в холодную ночь. Не было ничего, пока он не взял у девочки подарок. Эрл ощущал его в кармане своей куртки. Он по-прежнему находился внутри, смятый пакет, который он засунул в дальний внутренний карман меховой куртки. Мужчина не решился открыть подарок и не собирался делать этого, тем более в то время, когда до Рождества оставалось три дня. Эрл прислонился к влажной кирпичной стене и молча уставился на сваленную вдоль аллеи груду грязных банок. Дождь начал понемногу ослабевать, но стал намного холоднее, чем прежде, а затем дождевые капли и вовсе стали превращаться в ледяные сосульки. Когда у Эрла были красные перчатки, он уже давно спал в это ночное время, наслаждаясь каждой минутой сна до самого рассвета. Но без перчаток время смешалось. Теперь часы бессмысленно сменялись один за другим. Между зданиями завывал пронизывающий ветер, создавая грохот валяющихся неподалеку банок. Эрл практически не слышал этих звуков, не ощущал пронизывающего насквозь холода и дующего в лицо ветра. 22 декабря. Эрл никогда не сможет забыть эту дату, несмотря на то, что он постарался отдалиться от всего внешнего и очень изменился с тех пор, и вообще не был похож на человека, которым он был когда-то. Трудно поверить, что с тех пор прошло уже пять лет. Мужчина прищурился и увидел в тени стоящих вдоль аллеи деревьев близких ему друзей. Он увидел тех, кого когда-то любил больше всего на свете — свою мать и отца, свою сестру и брата и их детей. Но больше всего — своих дорогих Энн и Молли, которые были для него В жизни всем. С тех пор, как Эрл получил подарок от этой девчонки в миссии, на него нахлынули воспоминания о прошлом, прокручиваясь в его голове одно за другим. Он вспоминал о том, как двенадцать лет подряд на Рождество Энн всегда просила его об одном и том же. Жена так хотела, чтобы он пошел вместе с ними на праздничное служение в церковь. «Ну, пожалуйста, дорогой, прошу тебя», — уговаривала его супруга с простодушной улыбкой на устах, взяв его нежно за руки и глядя прямо в глаза. «Пожалуйста, давай пойдем вместе». Но Эрл не хотел ничего слышать об этом. «Я не буду лицемерить, Энн», — пытался объяснить он свое решение. «Ты же знаешь, что я думаю о церкви?» «Подумай о моле. Не хотела сдаваться супруга, тихонько ожидая несколько минут, может быть, молясь в этот момент, чтобы он передумал. Она вырастет и не сможет вспомнить, что папа хотя бы один раз сидел рядом с ней в церкви. «Это лучше, чем она будет расти, зная, что ее папа лицемер!» Эн грустно вздыхала. «Хорошо, Эрл, но я знаю, что рано или поздно Господь достучится до тебя» и тебе больше не останется ничего, как поверить. Воспоминания постепенно поблекли. Да, Энн знала, как Эрл относится к церкви. Он прикусил губу и затянул молнию на куртке повыше. Ему надо было пойти с женой в церковь хотя бы один раз. Зачем он придумывал различные причины, не желая доставить ей такое простое маленькое удовольствие? Эрл уставился на свои ботинки. Последние дни такие воспоминания накатывались на него волна за волной. Утром, в полдень, ночью, независимо от времени дня. С тех пор, как он запихнул подарок девочке в свою куртку, в памяти стали возникать разные картинки из прошлого. Мужчина, наконец, полез в дальний внутренний карман своей куртки и вытащил оттуда коричневый бумажный пакет. Он еще больше сплющился и помялся. Теперь Эрл стал внимательно рассматривать его, нарисованных ангелов и свое имя. Затем мужчина аккуратно сжал содержимое пакета в руках. Что же такое могла купить эта маленькая девчонка такому злобному, неприветливому старику, как он? Наверное, она сделала что-то своими руками а может быть печенье или украшение на елку? Что еще может придумать ребенок? Но чтобы не находилось в этом пакете, это не могло никаким образом повлиять на его жизнь и тем более не могло изменить его самого. Зачем же тогда он до сих пор не выбросил этот пакет? «Открой его, Эрл, открой!» Вдруг отчетливо прозвучал в голове Эрла тихий голос. Он был очень похож на голос Н, Но это было невозможно. Кто еще мог? Пожилой человек обернулся, посмотрев сначала в одну сторону, затем в другую. Мокрая дорожка блестела под цветом городских уличных фонарей. Но вокруг было... Совершенно пусто. Откуда же мог доноситься этот негромкий голос? И почему теперь? Прошли годы с тех пор, как Эрл в последний раз слышал голос Эн так отчетливо. И, конечно же, он никогда не слышал его холодной зимой и в глухом пустынном переулке под завывание пронизывающего ветра. Он снова отчетливо услышал в своем разуме те же слова — «Открой его, Эрл». Это уже было просто смешно. Наверное, он уже начал бредить. Может быть, он простудился, или это из-за его постоянных мыслей о смерти? А может быть, он подхватил какой-то вирус? Но чтобы это ни было, Эрл не собирался стоять и позволять, чтобы его продолжали донимать эти непонятные голоса. «Если подарок девочке доставляет ему столько неприятностей, то надо что-то делать. Лучше всего будет, наконец-то, открыть этот злосчастный пакет и покончить с ним раз и навсегда. Тогда он сможет выбросить его в ближайший мусорный бак». Эрл начал разрывать коричневую бумагу пальцами, но его остановил рисунок девочки. Старик скривил рот и изнутри вырвался недовольный звук. «Вот так негодная девчонка! И зачем ей понадобилось давать ему этот подарок?» Он долго возился с ленточкой, и в конце концов ему удалось развязать узелок зубами. Прислонясь к коричневой стене, пожилой человек поднес пакет поближе к уличному фонарю и попытался рассмотреть, что же находится внутри. Было довольно темно, и ему не удалось увидеть содержимое пакета, но это было что-то похожее, скорее на шарф или шерстяная шапочка. Эрл засунул руку вовнутрь и почувствовал листок бумаги. Его руки были большими и неуклюжими, и бумага сморщилась, пока он ее вытащил. — А это что такое? — мужчина развернул листок... И обнаружил разукрашенную картинку, где был нарисован старый деревянный хлев и сияющие как солнце ясли. Вокруг них стояли различные нарисованные карандашом герои, которых Эру не мог распознать. Но больше всего его поразили слова, написанные девочкой в конце страницы. Рождественские чудеса происходят с теми, кто верит. С любовью, где она Эрл стоял в полной нерешительности, не понимая, что происходит. Именно эти слова произнесла маленькая девочка в тот вечер, когда он впервые увидел ее во время ужина в миссии. Мужчина прищурился и снова прочитал написанные на бумаге слова. И что он должен теперь чувствовать? Печалиться? Верить? Надеяться? Все это умерло в его жизни Несколько лет назад. И все же какое-то странное и незнакомое чувство стало возникать в его душе. Он начал вспоминать, что Молли нарисовала похожую картинку перед Рождеством, прежде чем она... Стоп! Достаточно! Ведь он принял решение, что не позволит какому-то подарку коснуться его сердца. Эрл быстро сложил картинку, осторожно, чтобы не помять ее еще больше, и аккуратно положил в карман. Затем мужчина снова засунул руку в пакет, чтобы достать подарок. Как только его пальцы коснулись мягкой поверхности того, что лежало внутри, Эрл понял, что это был не шарф и не вязаная шапочка. Ему было так знакомо это ощущение. Кроме того... В пакете находилась не одна вещь, а две. Мужчина снова заглянул в пакет и на этот раз вытащил содержимое. Как только Эрл взглянул на две одинаковые вещи, все поплыло перед глазами. Ему показалось, что его голова отделилась от тела, и он упал на колени. «Мне это снится!» Он несколько раз закрывал и открывал глаза, не понимая, что происходит, но подарок никуда не исчез. Как такое могло случиться? Это не поддавалось никакому объяснению. Просто невероятно. Ведь Эрл никогда не встречался с этой девочкой, пока она не подошла к его столу в миссии. Она никак не могла знать о том, что для него так дорого. Кроме того как эта малышка смогла найти их, ведь их у него украли семь недель назад. Эрл покачал головой, пытаясь разобраться в своих мыслях. Случившееся никак не укладывалось в его голове. Но, несмотря на все это, никаких сомнений быть не могло, так как доказательство находилось у него в руках. Ребенок подарил ему пару красных перчаток ручной работы. Перчатки, выглядевшие точно так же, как те, которые он потерял. Неужели? Этого не может быть. Или может? Как эта девочка смогла найти их? Эрл отклонился назад, пытаясь сдержать пробегавшую по телу дрожь. Он отогнул манжету одной из перчаток его сердце замерло. Он не увидел внутри инициалов «Н». Вместо этого внутри было вышито слово «Верьте». Он моргнул три раза, не доверяя своим глазам, но слово никуда не исчезло. Что происходит? Эти перчатки были один к одному, похожи на его перчатки. Его красные перчатки. Не могло быть двух подобных пар, потому что эти перчатки Энн связала сама, своими руками. Это было ее личное произведение. Но где же тогда ее инициалы? Пожилой человек не мог дышать от удивления. Эрл поднес перчатки ближе к лицу и вдохнул их запах. Это были его перчатки. У него не было никаких сомнений. Перчатки ничуть не изменились с того времени, как он надевал их в последний раз. Как только Эрл приблизил эти перчатки к своему лицу, на него нахлынули воспоминания из далекого прошлого. Как Эн молилась за него, чтобы Господь послал ему покаяние, и чтобы ему больше не оставалось ничего другого, как поверить. Да, все было именно так. Именно об этом просила в молитве его жена Н. в те былые годы. Эрл посмотрел на внутреннюю часть перчатки еще раз. «Верьте, по-прежнему было написано там». Внезапно ему в голову пришла одна мысль. Мужчина отвернул манжету на другой перчатке. На ней была та же надпись, что и на другой перчатке. Инициалы Эн куда-то испарились, а вместо этого... Там было всего лишь одно слово, вышитое белыми новыми нитками. «Верьте!» По всему телу старика снова пробежала дрожь. «О, дорогая Энн!» Неудивительно, что он слышал ее голос так же отчетливо, как гул пролетающих мимо машин. «Господь, наконец, достучался до него». Каким-то неведомым ему образом Бог, в которого он не хотел верить, сделал то, что не оставило ему никакого выбора, как только поверить. — Господи! — Эрл открыл глаза и поднял свой взор к небесам. Несмотря на то, что небо над городом было таким хмурым и непроницаемым, В этот момент его взгляд проник через тёмную толщу туда, где находился вечный свет. И это не было вымыслом или воображением других людей. Это было реальностью. Такая же реальность, как Бог, чудеса и сама жизнь. Такая же реальность, как Рождество. Из глаз пожилого человека потекли слёзы, и он закрыл своё лицо перчатками — Вдруг он вспомнил маленькую девочку — Гедеону. Он представил себе ее лицо, ее проникновенные невинные глаза. Малышка подошла к нему и заговорила, когда большинство людей давно оставили эту неблагодарную затею. Она беспокоилась о нем даже после того, как он грубо накричал на нее. Эта девочка купила ему самый дорогой для него подарок — не получив в ответ ни слов благодарности, ни даже улыбки, что он ей сказал, что он ненавидит людей, и в том числе ее, у Эрла все сжалось внутри при одном только воспоминании об этом чудовищном поступке. Каким он стал ужасным человеком, Эн сейчас не узнала бы его, ни тем более Молли. Он начал постепенно надевать красные перчатки, аккуратно натягивая их на каждый палец. Затем Эрл осторожно сложил коричневый бумажный пакет и положил его во внутренний карман куртки, чтобы он не промок. Бедная маленькая девочка! Она приложила немало усилий, чтобы приготовить для него подарок. Как он мог быть таким бессердечным? Теперь Эл уже больше не мог сдерживать вырвавшиеся наружу рыдания. Он снова обратил свой взор к небу. Как он мог так жестоко относиться к ребенку? Его поведение было недостойным и возмутительным. Ведь в тот вечер в миссии он разгневанно крикнул на девочку, чтобы она поскорее исчезла с его глаз. А когда она поздравила его с Рождеством Христовым, он грубо сказал в ответ, что ненавидит этот праздник. Вдруг дождь резко усилился, и холодные капли стали падать на лицо мужчины, смешиваясь со слезами. Казалось, что даже Бог был огорчен его ужасным поведением. — Что же я наделал, Господи! Раздались в глухом пустынном переулке громкие слова. «Прости меня, Боже, пожалуйста, прости меня!» Дождь припустил еще сильнее, но Эрл не обращал на это никакого внимания. Он стоял под открытым небом, засунув одетые в перчатки руки глубоко в карманы своей куртки промокнув насквозь под большими потоками воды, как бы позволяя дождю с небес омыть его от всего, кем он когда-то был. Чем больше он находился под этой водной баней, тем больше с него смывалось слоев. «Я верю в тебя, Господи, я верю!» А Бог действительно был реальным. Красные перчатки были особым свидетельством этому. Независимо от того, как ужасно он поступал, Бог не оставил его. Во всяком случае, пока. В то время, как Эрл стоял темной ночью посреди пустынной аллеи под леденящими потоками дождя, в его сердце зажегся яркий свет. Он больше не хотел умирать. Он хотел жить, чтобы его жизнь стала чудесной и праведной, и чтобы Энн и Молли могли радоваться за него. Пламя их веры не угасло в тот ужасный день. Оно продолжало гореть. Сначала в воспоминаниях о том, как сильно они любили его, и теперь в новой, возрожденной жизни глубоко внутри него. И неудивительно, что у Эрла появилось непреодолимое желание открыть подарок Гидионы. Вот что произошло в результате этого. Дождь продолжался, но мужчина больше не рыдал. С его лицом происходило что-то странное. Эрл почувствовал, как натянулась его кожа, и вдруг он осознал, что происходило на самом деле в этот момент. Он улыбался. Это было огромное... Особенная улыбка, прикоснувшаяся к самым отдаленным уголкам его лица. Эрл вдруг заново испытал это давно забытое чувство. Пожилой человек был так рад, что вновь обрел свои красные перчатки. Это были именно его перчатки, он твердо верил в это. Произошло что-то совершенно непостижимое. Где-то в городе маленькая девочка, этот ангел во плоти, нашла его перчатки. Может быть, она нашла их в куче старой выброшенной в мусор одежды? Или в миссии? Или, может быть, она приобрела их в магазине подержанных вещей? Неважно, как это произошло, важно, что она их нашла. Даже не догадываясь, какое особенное значение эти перчатки имели для Эрла, Девочка приняла решение принести их домой, упаковать и подарить ему на Рождество. Как могло произойти такое совпадение? Как такое могло случиться без вмешательства свыше? Бог действительно реален. Он никогда не оставлял Эрла точно так же, как он заботился об Эн и Молли. Мужчина поднялся на ноги и, к своему удивлению, обнаружил еще кое-что. Он чувствовал себя по-другому, более жизнерадостным. На душе не было тяжести. Великодушие Гедеоны изменило его, изменило все вокруг. Любовь этой маленькой девочки совершила чудо среди полного тления и пустоты. Благодаря большому сердцу маленького ребенка, Эрл больше не был бездомным человеком, не имеющим надежды. Он стал верующим человеком, которого в жизни ожидали огромные изменения. И место, где он сейчас стоял, не было просто примерзающим мокрым тротуаром заброшенной аллеи. Это была святая земля. В голове Эрла возникали тысячи новых идей. Он многое хотел сделать, кое-что он должен был сделать. Теперь, когда он верил. Мужчина мысленно уже начал составлять список, вдохновленный тем, какие изменения ожидают его в ближайшие дни. Внезапно ему в голову пришла еще одна интересная мысль. Все это произошло за три дня до Рождества, в тот же самый день, когда пять лет тому назад он потерял все. От волнения у мужчины подкосились колени. Затем Эрл без дальнейшего промедления направился в сторону своего временного пристанища. Теперь мужчина больше не плелся, глядя себе под ноги. Он внимательно смотрел по сторонам, впитывая даже самые маленькие детали своего города. Влажный воздух и обнаженные клёны, холодные каменные стены — и необычный рекламный щит какой-то фирмы. Он не обошел вниманием даже стоящие позади ресторанчика мусорные баки. В этом месте он не раз подбирал заплесневевший французский хлеб и остатки лазаньи в те дни, когда в миссии не раздавали еду. Эрлу хотелось запомнить все это, потому что буквально через несколько дней с Божьей помощью Он навсегда оставит бездомную жизнь на улицах. И ему не хотелось забыть то место, где Бог нашел его. Но перед отъездом ему обязательно надо будет сделать кое-что. Завтра он сразу же отправится в миссию и найдет там Джея, чтобы узнать у него о девочке. В конце концов, он обязан этой малышке своей жизнью. Ее подарок совершил для него столько, что он никогда не сможет расплатиться за него. Но, по крайней мере, он может хотя бы принести извинения и, несомненно, поблагодарить девочку за ее доброту. Эрл должен был сделать это еще тем вечером, когда ребенок радостно вручил ему подарок. Той ночью, укутавшись под своим новым настилом, поцеловав кончики своих перчаток и пожелав себе спокойной ночи, Эрл больше не думал о прошлом. Но ему так и не удалось уснуть хотя бы на мгновение. Мужчина весь остаток ночи не сомкнул глаз, а размышлял о том, о чем он запретил себе думать пять лет тому назад. Он строил планы на будущее. Теперь он верил в будущее, и совсем неожиданно оно стало для него таким же реальным, как сам Бог, и таким же достижимым, как рождественское чудо. по возможности лежать в постели и меньше ходить. Не только потому, что девочке было больно двигаться, но также в связи с тем, что доктор велел ей больше отдыхать, если она хотела поправиться. А Гедеона очень хотела поскорее выздороветь. Доктор заверил малышку в том, что если ей станет хоть немного лучше, Она сможет пойти домой завтра, за день до Рождества, и провести несколько дней со своей семьей. Она повернула голову и посмотрела в окно. Дождь уже закончился, но тяжелые облака висели довольно низко. Может быть, снежные облака? Дастин рассказывал, как дети в школе ожидают, что пойдет снег. Много снега. Все хотели снежное Рождество. Девочка опять улеглась на подушку. Снег не имел для нее никакого значения. Она все равно не могла играть на улице. Но если погода будет такой морозной, где сможет укрыться от холода Эрл? Где проводят ночи бездомные люди, когда земля покрывается снегом? Ах, если бы он открыл свой подарок, тогда, по крайней мере, его руки были бы в тепле. Гедеона вспомнила о том дне, когда она пошла с папой в магазин подержанных вещей. Девочке так хотелось, чтобы подарок был необыкновенным. Но она не была уверена, что больше всего нужно этому пожилому человеку, пока не увидела красные перчатки. Она проходила по рядам вместе с отцом, рассматривая носки, обратив внимание на фонарь и старое одеяло. Носки показались ей недостаточно толстыми. Для фонарика нужно было купить еще и батарейки. Старое одеяло стоило слишком много. Папа сказал, что многие вещи в этом магазине не совсем практичны для такого человека, как Эрл. Вдруг девочка заметила шерстяные перчатки. Они были мягкими, толстыми и красными. Папа сказал, что они были достаточно длинными и могли подойти по размеру для мужчины, даже для такого большого мужчины, как Эрл. Гедиона решила, что перчатки помогут Эрлу согреться, когда он будет на улице. Она также не сомневалась в том, что они помогут ему снова поверить. Именно поэтому девочка попросила свою маму помочь ей вышить на обеих перчатках одно и то же слово — «Верьте». Потому что Гедеона хотела, чтобы Эрл уверовал намного больше, чем просто согреть его руки. Она желала, чтобы он снова поверил. Если бы он только открыл подарок в тот вечер в миссии, может быть, тогда бы это произошло и тогда свершилось бы рождественское чудо, о котором девочка так искренно и усердно молилась. Но теперь уже было слишком поздно. До Рождества оставалось так мало времени. Вчера вечером директор миссии сказал папе, что у Эрла не было с собой перчаток, когда он приходил на обед. Никто не знал, что он сделал с ее подарком, и открыл он его или нет. Ну что ж, чудо так и не произошло, хотя она молилась и верила всем своим сердцем. Девочка смахнула рукой со щеки скатившуюся слезу. Наверное, ее учительница ошиблась. Рождественские чудеса не происходят с теми, кто верит. В наши дни чудес больше не бывает. Возможно, они происходили только в давно прошедшие времена, о которых записано в Библии. Гедеона тяжело вздохнула, и, казалось, в тихой комнате стало еще более грустно. Девочка была уверена, что ей стало намного хуже, чем было раньше, потому что ее родители постоянно плакали. Когда она только поступила в больницу, кто-то из родителей постоянно был рядом с ней. Но через несколько дней ситуация изменилась, им надо было выходить на работу — а Дастин должен был ходить в школу. Теперь родители приходили проведать ее каждый вечер. Папа с мамой держали ее за руки, а потом поворачивались к ней спиной, когда больше не могли сдерживать слез. Дедеона делала вид, что не замечает этого. В прошлый раз, когда ее состояние ухудшилось, родители тоже постоянно плакали. Когда девочка начинала волноваться из-за того, что они плачут, Ей становилось только еще более грустнее. Девочка почувствовала резкую боль в ноге и постаралась подвигать ею. Иногда ей становилось легче, когда она передвигала ногу с одного места на другое. Но сегодня это не помогало. Гедиона скривилась от боли и стала наблюдать за птичкой, присевшей на подоконнике. — Привет, птенчик! — произнесла девочка медленно и почти неслышно. «Привет!» — сказала она еще раз. Но птичка, не издав ответ ни звука, подпрыгнула два раза и улетела. Тогда Гидиона стала вновь рассматривать пролетающие в небе облака. Боль не была такой сильной, когда она не думала об этом. Дело в том, что с некоторых пор боль заметно увеличилась, и теперь она возникала не только в одном месте, а неистово пронзала все тело. Такое состояние было похоже на вирус гриппа. Прислушиваясь к разговорам родителей в последнее время, Гедиона стала думать, что в этот раз ее состояние здоровья значительно ухудшилось. Несколько раз, когда взрослые думали, что она их не слышит, доктор объяснял маме и папе что-то о пересадке костного мозга. Девочке и раньше доводилось слышать эти слова, но она не понимала, что они означают. Может быть, это какое-то новое лекарство или специальное приспособление, которое поможет ей выздороветь? Девочка не знала точно, в чем заключается лечение, но была уверена в том, что это... Критически важно для ее выздоровления, так как вся процедура стоила очень дорого. Иначе ей бы уже давно сделали эту процедуру, но Диона не собиралась расстраиваться. Ведь Бог рядом с ней, и Он обязательно позаботится о ней, что бы ни произошло. «Но, Боже, что бы ни случилось, пожалуйста, позволь мне быть дома на Рождество». Вполне возможно, ее состояние так и не улучшится. Бывали случаи, когда дети умирали от рака. Однажды, когда Гедиона пришла в клинику с папой на процедуры, она видела, как в приемной плакали мужчина и женщина. Девочка не хотела показаться невежливой, но не могла оторвать свой взгляд от этих несчастных людей. Позже она спросила медсестру, почему эти люди так горевали. «Их дочь умерла этим утром», — ответила она. «Умерла?» — не могла поверить девочка. «Да, она боролась с раком в течение трех лет», — объяснила медсестра с довольно уставшим видом на лице. «Сегодня она проиграла сражение». После этих слов Гедеона стала думать о раковом заболевании по-другому. Это не просто плохое заболевание, как, например, затянувшаяся простуда или ушная инфекция. Это настоящее сражение. И если ты проиграешь сражение, то можешь умереть. Девочка зевнула. Будет грустно умереть, потому что она будет скучать по своим родителям и Дастину. Но она не боится смерти, потому что родители не раз рассказывали девочке о небесах, и в глубине сердца она с особым волнением ожидала момента, когда отправиться туда. Там будут улицы из золота, там больше не будет боли, не будет больше слез. Кроме того, однажды они обязательно встретятся там и будут вместе всей семьей». С тех пор, как Гедеона узнала правду о раке и чем это может закончиться, она хотела, чтобы ее родители знали, что она не боялась. Несколько дней назад, когда ее снова положили в больницу, девочка посмотрела внимательно сначала на маму, затем на папу и спросила. — На небесах будет замечательно, не так ли? Папа нежно взял дочку за руку. «Несомненно, дорогая, там будет прекрасно!» — ответил он с покрасневшими от слез глазами, а затем добавил, стараясь при этом улыбаться. «Но давай еще некоторое время не будем торопиться туда, хорошо?» «Значит, мы можем отправиться туда вместе? Ты это имеешь в виду?» «Совершенно верно, дорогая!» «Несмотря на то, что на небесах будет так чудесно, Ее папа, наверное, был прав. Будет лучше подождать, пока они все не состарятся. В таком случае они попадут на небеса вместе, и никому не нужно будет ожидать друг друга. Девочка снова зевнула и повернулась на бок. Последнее время она чувствовала себя уставшей, но это было совсем даже неплохо, потому что во время сна ей снились самые замечательные сны. Гедеона почувствовала, что ее тело расслабилось. Звуки и огни, и даже боль начали куда-то уходить. Постепенно Гедеона заснула, и перед ее глазами возник великолепный город. По обеим сторонам улиц возвышались стройные, сверкающие золотом здания и двигались. Светло-голубые потоки. Впереди она заметила человека, которого сразу не узнала. Она сделала несколько шагов вперед, затем еще несколько шагов, и теперь она смогла увидеть лицо незнакомца. Это был Эрл. Только теперь на нем не было поношенной грязной одежды, и лицо его было свежим. Он больше не злился и не раздражался, Более того, да не может этого быть. Она приблизилась к мужчине еще на несколько шагов и смогла окончательно удостовериться в правильности своих предположений. Он улыбался. И в его взгляде что-то изменилось. Девочка задумалась, что же это могло быть, и поняла, Эрл поверил Она была уверена, что это произошло, потому что его глаза были такими чистыми и светились. Но Эрл вдруг повернулся и начал уходить. "Подождите, не уходите!" закричала Гидиона, но он не слышал её. "Ты остаёшься, Гидиона". Кто это сказал? Она обернулась и увидела, что рядом с ней стоял высокий человек со светящимися волосами. Он взял ее за руку. «Тебе здесь понравится. Мы уже приготовили для тебя прекрасный дворец». «Что это за место и почему она не видит рядом своих родителей? А где же Эру?» «Если он смог уйти, почему она должна остаться?» Вдруг девочка поняла, где она находилась. Конечно же, она была на небесах. Рак выиграл сражение, и теперь она была здесь. Казалось, она больше не должна была печалиться, но почему-то ей все же было грустно. Совсем немного, не потому что здесь не было замечательно, но потому что ее родители и Дастин не были рядом с ней. И это означало, что они находились в это время в другом месте и плакали и скучали по ней. Точно так же, как она скучала по ним. — Эру позвала его девочка еще раз, и в этот момент он обернулся. — Гедеона, я подумал, что это была ты, — сказал он, оставаясь на своем месте вдали от нее. Но она могла хорошо разглядеть его лицо. Ей показалось, что он плакал. «Спасибо, Гедеона, огромное спасибо! Спасибо, спасибо, спасибо!» После каждого слова его голос становился все тише. Гедеона смущенно покачала головой. Она посмотрела на стоящего рядом с ней высокого человека и спросила. «Почему он говорит мне спасибо?» Человек ничего не сказал в ответ на ее вопрос. На его лице возникла сияющая улыбка, и он кивнул в сторону Эрла. В этот раз Гедеона заметила то, что не видела прежде, и радостно вздохнула. Он был в перчатках, в красных перчатках, которые она подарила ему на Рождество. Девочка коснулась руки стоящего рядом с ней человека и радостно воскликнула. — Посмотрите на его руки! От переполняющего ее сердце счастья девочка взлетела ввысь и начала лететь вокруг золотого города, как ангел. Эрл надел красные перчатки. Гедеона взглянула на Эрла еще раз с высоты, чтобы убедиться в том, что это действительно было так. Все верно. Эрл помахал ей обеими руками и снова улыбнулся, а затем удалился через городские ворота. Девочка спустилась с облаков и приземлилась около высокого человека, но его голос начал затихать. Затем все исчезло. Человек со светящимися волосами, город из золота и даже дорога, на которой она стояла. Постепенно свет возвратился, и Гидиона открыла глаза. У ее кровати стояла медсестра с новым пакетом лекарств. Она не была на небесах, она находилась в больнице. Это был просто сон. Но Гидиона не расстроилась, как это случалось с ней после других снов потому что она почувствовала, что в этот раз Бог пытался сказать ей что-то особенное. Рождественские чудеса не были только для прошлых времен. Они также происходят и сегодня. Они происходят с теми, у кого есть достаточно веры, чтобы ожидать их. Гедеона улыбнулась в то время, как медсестра подключала через трубку к ее руке кулек с лечебной жидкостью. Да, рождественские чудеса по-прежнему происходят. Бог все же позволил ей увидеть Эрла таким, каким он мог стать, если бы только поверил». Этот раз Эрл не снимал перчатки. Когда взошло солнце, мужчина отправился в соседний квартал, где находилась старая бензоколонка. Там за два доллара можно было принять душ, побриться и провести чистой гребенкой по волосам. Эрл вытащил деньги из своего рюкзака и произвел сразу все три процедуры. После этого он направился в сторону миссии. Джей был в офисе и работал за своим рабочим столом, когда Эрл постучался в дверь. — Войдите, — пригласил директор миссии и застыл в оцепенении при виде входящего человека. Эрл еле сдержал улыбку. — Вы меня узнаете? — спросил он. Мужчина прищурил свои голубые глаза, пытаясь получше рассмотреть гостя. — Эрл! — Все еще не мог поверить директор. От удивления его брови взметнулись так высоко, что практически сравнялись с линией волос на голове. Он встал, вышел из-за стола и пожал Эрлу руку. Улыбка никогда не сходила с его лица. — Я не верю своим глазам. Вы выглядите на двадцать лет моложе. Думаю, я никогда не видел вас без бороды. — Это хорошие изменения. — И не единственные. Директор миссии облокотился на стол, заинтригованный происходящим. — Действительно? — Да, — подтвердил Эрл в то время, как его сердце готово было выпрыгнуть из груди. — Бог нашел меня вчера вечером, Джей. Он, наконец-то, взялся за меня серьезно. Он не мог заметить, как на глазах Джея вспыхнуло еще больше вопросов. — Это не произошло во время служения в церкви, — начал объяснять Эрл. Но затем остановился на какое-то мгновение. Ему было больно и стыдно за свое грубое отношение к девочке. — Во всем виноват этот ребенок, маленькая девочка. — Девочка? — Не мог сразу сообразить директор миссии. Эрл опустил глаза, глядя в пол. «Как же ее звали? Почему он не мог вспомнить ее имени? Сейчас он не мог допустить, чтобы директор решил, что с ним не все в порядке». «Вы знаете, девочка, каштановые волосы, глубокие глаза, вязаный берет. Она была здесь с семьей на рождественском обеде. Она еще подарила мне подарок». А, -а, а, по лицу Джея можно было понять, что он догадался. Вы имеете в виду Гедиону? Гедиона, да, именно она. Эрл тяжело вздохнул. Мне надо поблагодарить ее прямо сегодня, без всякого промедления. Глаза директора расширились от удивления, и он сделал несколько шагов назад. Программы читаем христианскую литературу подошло к концу. В этом части прозвучала третья часть книги «Подарок Гедеона». Эта радиопрограмма была записана на студии радио «Голос Мира». И эту историю для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей следует. А теперь я хочу напомнить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить. Этот телефон в Портленде 503. 257 пятьдесят семь, двадцать девяносто три. Юности ранняя, душа твоя в поисках, но где-то вершина, что счастьем зовется, шаги направляя к неверия полюсу, тебе не увидите краешка солнца, темные года, пренесловие. В бессмертной душе ты не будь без участия. Склонись при спасителе в ночь Чтоб встретить царю восходящего счастья. Ты счастье желал бы большого и чистого, того что и в бедствии свет излучает что душу приводит к сокровищам истины и волосы на рисон облачает земные дала приди в вечности бессмертной душе ты не будь безучастен Есть пригласители в ночь у рождения Цинской, чтоб встретить зарево восходящей во Спеши с пастухами, ночными дорогами, Нет места меси в сотворенном доме, Войди, не смущаясь пещеру Богую, Там небо посланих лежит на соломе Земные года, Пресловие вечности. Смертной душе ты не будь без участия, Склонить пред спасителем ночь уроженственской, Чтоб встретить царю восходящего счастья.